Глава 14. Следующие недели пролетели как один день. Банальная фраза, но именно так чувствовала Лида. Настолько насыщенной жизни было давно, вернее, никогда. Они встречались с Иваном почти каждый день, кроме дней, когда его не было в городе, иногда на пару часов или того меньше, порой дольше, чем на сутки. Часто он приезжал поздно вечером, ближе к ночи, обосновался в её квартирке настолько, что оставил смену белья, а на полке в ванной зубную щётку. Переодеться могу дома или на работе, а вот трусы с утра хотелось бы надевать чистые, смеялся сон. А вечерами, когда было время, они ездили за город, найдя в пригородных уютных ресторанах с видами на природный ландшафт компромисс между пафосом элитных заведений и демократичной обстановкой сетевых бистро. Иногда оставались в клубных отелях на ночь, прежде Лиде не приходилось бывать в подобных местах. Поначалу она терялась, чувствовала себя клошаром, боящимся переступить порог клуба. Убистивную уверенность, сходившую от Ивана, аура, рассекающаяся на многие метры вокруг, помогали справиться с неловкостью. Персонал был неизменно вежлив и услужлив настолько, что усыпляла вся любую неуверенность. Порой, совсем нечасто, ночевали в городской поистине шикарной квартире Ивана. Лида не предполагала, что такая роскошь существует. Нет, вобразите она могла что угодно представить, если задаться целью. Смогла бы, но никогда не задумывалась. Существовал её мир, мир тесных квартирок в панельных домах, скромных квадратных метров, на которые большей части населения приходилось брать кредиты, влезать в долгосрочные ипотеки. И мир таких, как Фролов, мир неизведанный, как гипотетическая девятая планета во внешней области солнечной системы. Первый раз Лида оказалась в гигантской квартире Ивана в тот же вечер, когда они уехали из особняка Фроловых. Банально было ближе добираться. От поцелуев в машине кругом шла голова, жар растекался по телу, вспыхивал, заставлял плавиться в вагоне нетерпения. Она даже не сразу сообразила, что авто остановился в отдельном гараже. Успела немного удивиться лифту, ведущему прямо в вестибюль квартиры. Разглядывать интерьер стало некогда. Говорят, после 30 лет у женщины расцвет чувственности. Лида раньше не особенно верила. В тот вечер поняла. Правда, после закутанная с ног до головы в халат ваня, она ходила по огромной площади, удивляясь убранству интерьерам, просторным комнатам, панорамным окнам, видам, удобствам. Одна ванная комната чего стоила. А вана скорее напоминала небольшой бассейн с разными видами гидромассажа, чем всем известный джакузи. Там же в ванной комнате взгляд упал на стеклянную полочку у зеркала с подсветкой. Помимо воли Лиды сморщилась. Быстро собралась, попыталась вернуть лицу беззаботное выражение, но Иван заметил жест. Иногда казалось, от его взгляда не укрывается ничего. Когда задумалась, становилось не по себе. Глянул туда же, откуда отвела глаза Лида. Помады и крем очевидное свидетельство присутствия другой женщины в жизни Ивана. Вера Ивановна не сейчас, ни одно время на с Лидой. Но женщина настолько постоянна, что она оставила съеды в жилище мужчины. Лида отлично понимала, что находится в квартире свиданий Фролова. Любой мужчина нуждается в женском обществе, тем более темпераментный мужчина, неживший монахом, по его же признанию. Однако по-хозяйски, расположившись на полке стильно футляр дорогостоящей помады, орезанул по глазам и рационально устрударил по самолюбию. Прости. Глупо прознес Иван, скидывая косметику в мусорное ведро. Она проследила глазами за движениями Ивана. Хотела было заметить, что не стоит выбрасывать. Возможно, хозяйка хватится, вернется. Вовремя сообразила промолчать. Женщина, пользующаяся косметикой люксовых торговых марок, вряд ли станет горевать по тюбику помады. «Как-то не очень у нас получается сблизиться», — горько усмехнулся Иван. Взял за руку и повел в спальню. усадил на кровать как маленькую девочку, с которой предстоит большой разговор. "Прости", повторил он. "Здесь убирается клининговая компания. Естественно, никто не станет выкидывать косметику с полки, а я не обращал внимания, видимо, примелькалась. Женщины, которые забылы вещи, мы расстались. Когда познакомился с тобой, я не состоял в отношениях. Хочешь, чтобы ты понимала, я предпочитаю постоянные отношения с одной женщиной. И если чувствую, что пришло время расстаться, расстаюсь". И лишь потом завожу новые отношения, если завожу. Иными словами, ты предпочитаешь моногамию? Определённо. Женщина, как и всё, что окружает меня, мой добровольный выбор. Свой выбор я уважаю. Оскорблять её и себя изменой не стану. От женщины жду такого же отношения. О-о-о. Не считая того, что мне некогда распыляться, бегать, как резвому кубелю за юбками. Большая часть суток я работаю. Стараюсь выделить время сыну, предпочитая не тратить сил и времени на сомнительные удовольствия. С прошлой женщиной мы встречались почти 4 года. Почему расстались? Лида понимала, что не стоит задавать этот вопрос. Задала. Охладили друг друга. Она успешный адвокат, много работает, ведёт громкие дела, привлекательная, независимая, сильная женщина. Мы слишком похожи, наверное. Поначалу кажется заманчивым, потом Иван небрежно развёл руками, случайных связей я избегаю. Предвосхитила вопрос Лиды. Она бы не рискнула задать, но ответ, что греха таить, порадовал. Разве у вас не собарвождает девушки с низкосоциальной ответственностью, вспомнила она расхожее выражение. Спросила с улыбкой, вовсе не думая, что в каждой поездке рядом с представителями Forbes присутствует дама лёгкого поведения. Кого нас, олигархов? Нет. И женимся чаще, не на моделях, хотя бывает и на них тоже. Разводимся так же, как все остальные люди. Разочаровываемся, влюбляемся точно так же. В общем-то, сомневаюсь, что сильно отличаемся от остального человечества. Лиде не удалось скрыть скептический взгляд, пусть мимолетный, но все же скользнувший по Ивану. Короткий опыт общения с сильными мира сего, конкретно с Фроловым Иваном Ефремовичем, номером 8 в списке Форбс показал. Он определённо отличается от всех мужчин, которых она когда-либо встречала, цельностью, суждениями, внешней сдержанностью, лоском, чёртовой аурой властности в конце концов. Хорошо, он поднял руки. Хорошо. А я отличаюсь от тебя, например. Моё состояние не возникло из воздуха, но начальный капитал отнюдь не скромный, и я получил от своего отца «Самое главное же, что я получил лучшее образование из возможного. Лигу плюща, чтобы было понятнее. Мы отличаемся стартовыми возможностями. Полагаешь, ты или я типичный представитель своего социального класса?» «Я, да», — она кивнула. «Лида, Лида». Иван провел большим пальцем по ее щеке, убрал пряди волос за уши, продолжил путь, очертив в итоге абрис лица, остановился на губах. "А шубаешься. Ты определённо особенная". Он легко поцеловал почти невесомо, неслышно, оставляя за ней право вести. Она к собственному удивлению воспользовалась. По всем законам леди нужно было усомниться в словах Ивана, во всех, от начала до конца. Слишком всё гладко, красиво, похоже на сказку, но она верила. Верил выбором в выбор многомных отношения. В отсутствии связи с девушками лёгкого поведения, даже в собственную особенность не человек верить. В последнее, впрочем, с оговорками и большим трудом, временно особенно, до тех пор, пока не охладеет друг другу, словами Ивана. Если привлекательная, независимая, сильная женщина надоела, что говорить про неё, Лидо? Пусть Иван говорил о возможном серьёзном продолжении романа, намерение, всего лишь намерение. Представитель брак с Вороловым не выходило. Она решила не тратить время на пустые чаяния, а получить удовольствие здесь и сейчас. Роскошь, которую она никогда не могла себе позволить. То чему, похоже, и Ван учил Лиду получать удовольствие от жизни, от еды, погоды, пейзажей, от близости, особенно от близости. Именно потому, что мысль о неизвестной женщине, которая 4 года приходила хозяйкой в квартиру Ивана. Нет, нет, окололо не нужной ревности. Лида не любила бывать там. Глупая детская реакция. Иван бывал у неё дома, где она когда-то жила с мужем, более того, спал на той же самой кровати. Наверняка квартирка в панельной пятиэтажке не входила в топ-10 любимых мест Ролова, но он приходил, а Лида не могла переселить себя. В моменты она ментально всплывали обидные слова бывшего мужа, свекрови, открывались язвы, неуверенность в себе, убеждения в собственной непривлекательности, желание непременно увидеть ту женщину, получить наконец подтверждение всем своим сомнениям. Однажды Лида поддалась искушению и взлазила, кажется, весь интернет в поисках информации о личной жизни Фролова. Однако не нашла ничего, кроме скупых фактов в биографии и статей в деловых источниках. Минимум фотографии, социальных связей, ничего, чтобы указывало на личность этой дамы или любой другой в жизни Ивана. Даже фотографии бывшей жены матери Марсели не нашлось. Боже, это не удивляло. Фролов не поп-звезда, не медие лицо, ему не зачем светить своей жизнью женщинами, друзьями, семьёй. Скорее удивляло то, что при всей закрытости Иван едва ли не в первый вечер поделился с ней наболевшим о сыне. Ведь она могла пойти к прессе, использовать информацию в корыстных целях. Впрочем, ничего подобного Лиды представить себе не могла. Видимо, Иван был прав, когда говорил, что неплохо разбирается в людях. «Иначе я бы не зарабатывал», — спокойно сказал он однажды. «Бизнес, помимо законов экономики, требует понимания психологии, чуть я, если хочешь, интуиции». А я думала, ты зарабатываешь, эксплуатируя чужой труд, засмеялся Лида. Она уже не боялась шутить о неравном социальном положении, финансовом состоянии Ивана. Бесспорно, он довольно кивнул. Правда, ещё до 1000 рабочих мест в регионах, где помимо моих производств нет никакой работы. В этом тоже была правда. Об этом и о многом другом думала Лида, устроившись на плече Ивана. Он медленно водил пальцами по её плечу, укрывшись простынёй лишь ниже пояса. Оба дрёме, дышал спокойно, глубоко. Им обоим было лень шевелиться. После жаркой встречи оставались силы только на сон. Лида подолголс Иван. Ты не думала о предохранении ни резинкой? Понимаю, что рановато об этом говорить. Она приподняла голову. Рановато? Наверное, рановато. Они познакомились в первых числах сентября, а сейчас на улице кружил первый снег. Надоело, как пацану всё время в презервативе. Хочется по-человечески любить тебя, Лида. Правда сказать, случился однажды момент, когда они увлеклись настолько, что любили по-человечески. Иван тогда заверил, что был максимально осторожен, долго извинялся, а Лида лишь слабо улыбалась в ответ. Волноваться у него причин не было, она тем более не дёргалась. С бесплодием, беспокойся о незапланированной беременности было бы забавно. Если бы не было так отчаянно грустно. Тогда Лида промолчала и не хотела поднимать болезненную для себя тему. Не чувствовала в себе готовности говорить, выворачивать наизнанку потаенные уголочки души, покрытые таким слоем отчаяния, что дотронься, поглотят с макушкой. «Я бесплодная. Тебе нечем волноваться». Сейчас Лида решила озвучить свою боль. Хотела сказать отстраненно. Не получилось. Голос дрогнул, взвелся вверх, а потом надавил тяжким эхом на виски. «Бесплодная?» Иван приподнялся, прямо посмотрел в глаза. Это точно? Да. Проходила обследование, лечилась. Нечего лечить. Без плодней ясного генеза невозможно вылечить. Хм. Уверен, тебе стоит ещё раз пройти обследование. Медицина не стоит на месте, и я могу оплатить клинику в Европе, Израиле, Штатах. Не стоит, Ваня, она вздохнула. Ты не хочешь детей? Пожалуй, стоило раньше поднять этот вопрос. Казалось рано, «Хочу, конечно, хочу. Не все, что мы хотим, получается, понимаешь? Когда-то я хотела дружную, большую семью, любящего мужа, ребенка, а в итоге большая семья оказалась у мужа, давно уже бывшего, потому что его любовница смогла родить, а я нет». Лида сама не заметила, как побежали горячие слезы по щекам, обжигающие, безжалостные, гадкие. «Успокойся», прошептала Ваня, притянув к себе. «Успокойся, Лида, прости, если бы я знал». «Что? Что, если бы знал? Оставил меня сразу?» «Как никогда хочу пересчитать зубы твоему бывшему». «Нет, не оставил бы. И не оставлю. Не из-за этого, во всяком случае». «Лида, посмотри на меня». «Посмотри», — потребовал он. «Все решаемо. Существуют клиники, методики, лечения». «Разве ты не хочешь детей от жены?» Слово на неё говорят о возможном браке выпали Лида. От горечи ей даже стыдно не стало. Хочу, даже прошёл криоконсервацию спермы. Зачем? Чем старше мужчина, тем выше риск рождения ребёнка с хромосомными аномалиями. После 40 лет риск возрастает в 3 раза. Криоконсервация спермы в более раннем возрасте позволяет избежать её старения, окисления, фрагментации ДНК. Может быть, это наш шанс. Как считаешь? Лида оторопела. «Шанс? Шанс на ЭКО? Суррогат на материнство? Совместное будущее?» «Как давно ты была у врача?» — продолжил он. «Три года назад». «Давай договоримся. Ты сходишь к своему врачу. У тебя есть свой врач?» Лида кивнула. «Пройдешь все возможные на данный момент обследования, а после Нового года мы отправимся с тобой в клинику. В Швейцарию или Германию. Что скажешь?» «Я?» — опешила Лида. Больше никого в комнате нет. Иванна Играна посмотрел по сторонам, заглянул под кровать, под простыню, мимоходом погладил и поцеловал Лидин живот. "Просто это неожиданно. Я не знаю, что тебе скажут врачи. Не могу знать, получится ли у нас в итоге долго и счастливо. Зато точно знаю, тебе не стоит упускать эту возможность, а мне в любом случае будет приятно помочь. Спасибо. Всё, что сумела выдавить из себя, впавшая в ступор Лида. И, кстати, как считаешь, может быть нам стоит выйти из тени? В каком смысле? Обнародовать наши отношения перед Марселем? Как ты смотришь на совместное празднование Нового года?